Так, теперь нужно сосредоточиться. Между ним и дворцом лежало 27 километров необитаемого леса. Обычно Килгур именно столько пробегал во время зарядки по утрам, однако на этот раз путь занял у него три дня и четырежды чуть не стоило жизни. Собаки автоматические сенсоры самой разнообразной конструкции, начиная от сейсмических и кончая ультрафиолетовыми. В общем, все, до чего мог додуматься глава службы безопасности. Патрулирование через неравные промежутки времени, наблюдение с воздуха. Слабым местом было то, что император потребовал, чтобы система безопасности как можно меньше бросалась в глаза. А это означало, что мертвые зоны, смертоносные поля... Прожектора, установленные в шахматном порядке, и прочие подобные приспособления были запрещены его императорским величеством. Алекс вспомнил, как однажды похвастался Стену, что может сделать кое-что во сне, даже если его впрягут в небольшое каное. У него было такое ощущение, что именно этим он сейчас и занимался, потому что ему приходилось тащить носилки с генератора Маклина, те, что он стащил из машины скорой помощи. Алекс намеревался положить на них по индекса, который будет без сознания. Килгру продвигался вперед на несколько метров, проверял оставленный за собой след, обрабатывал его в случае необходимости. Он не спал, только время от времени прятался где-нибудь под кустами, накрывшись защитного цвета накидкой, чтобы передохнуть и собраться с силами. Испражнялся в ручьи и не выбрасывал пустые коробки от продуктов. Один раз он спрятался в пруду, пытаясь получить обещанное самому себе наслаждение от запасенного впруг сушеного мяса, в то время как целая стая гончих псов патрулировала берег. Наконец он увидел арундель черным силуэтом выделявшийся на ослепительном небе. Бойницы казались ему глазами, следящими за каждым его шагом. А бастионы… он заставил себя не думать об этом, и засунул носилки в непроходимый кустарник. Алекс прибыл сюда, как и рассчитывал, утром первого дня уикенда. «К вечеру необходимо оказаться внутри замка, иначе придется залечь еще на целую неделю. Он так и сделает, если в этом возникнет необходимость, но предпочел бы успеть сейчас». Между ним и двухсотметровыми, стоящими под углом 50 градусов стенами, за которыми прятался замок, офисы и склады Арунделя, ничего не было. Около пяти часов Алекс услышал шум и представил себе, что дворцовые служащие, которым пришлось работать в выходной, спешат в сторону пневмоподземки, которая доставит их Фаулер. Он знал, что среди них обязательно будут счастливчики и службы безопасности, получившие увольнительное. В Орунделе останется только отряд охраны, персонал, который не может отложить работу на два дня, типы, помешанные на своей работе, и громадный штат дворцовых слуг, повара, кондитеры, прачки и лакеи. — Большое дело, — презрительно подумал Килгур. Были времена, когда слуг приходилось принимать в расчет. Поскольку все они раньше служили в корпусе Меркурий или гвардии. Ну а дружок Поиндекс этих уволил, заменил новыми. Мар и Сен сказали, что главным их достоинством было то, что все они пускают слюни, завидев императора, плюс служба безопасности. Не гурки, они уже давно покинули Арундель. И не претарианцы, которых больше не брали на службу после того, как их полковник создал свою собственную небольшую армию, чтобы сбросить императора строна. Твоя проблема, приятель, подумал Алекс, вспомнив о погибшем полковнике Фоле. Заключалась в том, что ты был так называемым примитивным антифашистом и пострадал за свои убеждения. Теперь замок охраняла внутренняя безопасность. Служба, которую возглавлял Поиндекс Никто из бывших представителей спецотряда Богомолов или корпуса Меркурий Встретившихся с внутренней безопасностью Не был о ней высокого мнения Ну что ж, сегодня ночью выясним точно Может быть, эти разговоры чистейшей воды зависть И не имеют под собой никаких оснований В замке будет еще два человека Поиндекс, Стэн был прав Шеф ВБ редко покидал свои апартаменты в замке. И вечный император. Килгур обдумывал ситуацию, пока ждал наступления темноты. Может быть, это самое простое решение, которое освободит Стена от всех проблем? Удастся ли ему подобраться так близко, чтобы получить возможность нанести удар? Почти наверняка нет. Стоит только дать волю амбициям, напомнил себе Алекс и ты плохо кончишь, и уже никогда больше не сможешь наслаждаться Хагисом, компанией симпатичных барышень и прочим в том же духе. Тебе нужен Поиндекс, и только он. Поздно вечером, заметив, с какой частотой появляется воздушный патруль, Килгур двинулся в путь. Он забрался по скале почти до самой вершины, до места, которое называется Седловиной. Узкая тропинка заканчивалась у 700-метровой стены с бастионами. Алекс снял ботинки и засунул их в рюкзак. А теперь превратимся в паука, подумал он и скользнул в сторону, на стену. Углубление между камнями, здесь можно ухватиться рукой, а здесь поставить ногу. Он медленно приближался к огромным воротам, закрывавшим главный вход в замок. С хорошим снаряжением. Сделать это было бы гораздо проще. Но Алекс не хотел рисковать, совершая подобные покупки в Фаулере. А эта стена не предназначалась для тренировок альпинистов-любителей. Алекс чуть не вскрикнул, когда прямо из-под руки выпал кусок камня, одна нога соскочила, и он повис на пальцах, едва найдя опору для другой ноги. Крошечный кусочек камня упал на учебный плац, расположенный в 30 метрах внизу, с грохотом эхо которого прокатилось по территории замка громче, чем лавина, чем пушечный выстрел, почти так же громко, как дыхание Алекса. Следовало попрактиковаться в лазании по стенам, прежде чем отправляться в путь. «Где? Вверх и вниз по стенам главного ангара Победы. Давай, давай, не отвлекайся!» Алекс остановился немного сбоку, над воротами. «А теперь найдем себе гнездышко. Что он и сделал». Вставил толстое лезвие ножа в щель, обеспечив себе место, куда можно поставить ногу. И нашел хороший упор для рук, так что все четыре пальца цеплялись за стены. В таком положении можно и станцевать. Алекс посмотрел на часы. «До первой смены караула осталось всего несколько минут, я просто здорово все рассчитал». Похвалил он себя. Ровно в 19 часов 50 минут ворота распахнулись и началась процедура смены караула. Алекс внимательно наблюдал за происходящим. Это была церемония, но в то же время мера безопасности. Весь отряд промаршировал наружу, впереди шли начальник охраны и командир караула. Отряд останавливался возле каждого поста и торжественно салютовал. «Отличная идея!» – подумал Алекс. Натуральные придурки разгуливают по Арунделю вечером и отдают друг другу честь. Освобожденный с поста часовой, закинул ружье на плечо и занял место в конце отряда, а на пост заступил солдат, стоявший первым. Затем с громким топотом гвардейцы зашагали к следующему посту. Алекс спокойно ждал, сидя у них над головами. Он прекрасно знал, что когда отряд идет торжественным маршем, Никто не смотрит вверх или даже в стороны. Никому не хочется получить наряд вне очереди от дежурного офицера. И в очередной раз отметил про себя, что слухи о глупости ВБ подтверждаются. Учитывая торжественность момента, черная форма ВБ, прекрасно подходившая для ночных операций, была дополнена белыми ремнем, шлемом, эпалетами и перчатками. Даже ремни велиганов заменили на белые. «Ну, справедливости ради», — отметил Алекс, — «они хотя бы избавились от бездарных винтовок, с которыми маршировали притарианцы. Эти уроды ничего не подозревают». Он только утвердился в своем мнении, когда услышал, как сучат кованы каблуки по камням. Звук получался впечатляющий. «Я услышу, что они приближаются за милю». Наконец, стук подковок скрежет прикладов о камень, хлопки ладоней по прикладам стихли, и, снятые с постов, часовые удалились в казарму. «А теперь проверим, на что они способны. Пора, пора!» Килгур так радовался, что чуть и свалился со стены. «Оказывается, они просто обожают всякие церемониальные штучки. Через два часа я начну наступление, ровно в десять». Самое лучшее время для того, чтобы броситься в атаку или отправиться в разведку. Либо в начале ночи, либо перед самым рассветом, когда все находятся в полудреме. Обычно. Однако Килгур был хитрым лисом. Именно поэтому он и выбрал конец недели, чтобы напасть на мирную крепость. Увольнения обычно не уходят те, кто на данный момент сидят без денег или попали в черный список, или кому просто некуда идти ну и, конечно, те, кому выпало нести службу. Кроме того, у начальника выходной. Соедините эти два фактора, и вы получите людей, которые делают все, что им полагается делать, только чувствуют себя ужасно обиженными судьбой.